Глава 9. Уже декабрь, сезон охоты в разгаре, мой участок показал себя во всей красе. Скоро только Новый год, до окончания сезона еще несколько месяцев, а мой план почти выполнен. Ловушки практически никогда не оказываются пустыми, зверь тут и вправду не пуганный. Больше половины добычи – выдра и норка, причем я даже уже не снаряжаю капканы и самолова на этих зверей. Так попутно бью, если под выстрел попадутся. Набил я и бобра, бывало за вечер сразу троих брал. В следующем году такой халявы точно не будет. Научил я за сезон водную братью себя уважать и бояться. Сейчас у меня задача набрать куницу и соболя. На это сейчас и направляю все свои усилия. Горностай тоже в моих самоловах не последний гость. Этого зверька тут неожиданно оказалось довольно много». Самая большая проблема для меня теперь – это добывать приманку. Попутная охота на пернатых, зайцев, кабанов и косуль, а также рыбная ловля незаметно превращаются для меня в основную работу. Конечно, есть еще тушки куни, которые остаются после снятия шкуры, но их зверь почему-то неохотно берет, предпочитая птицу, рыбу и зайцев. Все же я охотник еще не очень опытный, только второй сезон работаю – Ну и как полноценный промысловик вообще первый. Поэтому потихоньку учусь на своих ошибках и экспериментирую. Мои мечты быстро встать на ноги после последней прогулки на болото не сбылись. Несмотря на предпринятые усилия, болел я почти неделю. Все же надо что-то думать с хорошими тентами и водонепроницаемыми вещами. Хотя и была у меня возможность избежать такой жуткой простуды. Перебирая вещи... И развешивая их для сушки в бане, я наткнулся на свой старый армейский плащ, который был в вещах Кирюхи еще до того, как я занял его тело. Ну, что сказать, сам дурак и получил по заслугам. Что мне мешало надеть его поверх моего самодельного охотничьего костюма из шинельной ткани? В ноябре начались настоящие сибирские морозы. Идешь, бывало, возле реки, а на ней аж трещит лопается с оглушительным хлопком. Учитывая, что из собеседников у меня только батон, а шум в округе в основном создаю я, когда рублю дрова или стреляю, то от такого неожиданного грохота и обделаться можно. И все же этот мороз переносился легко. Ветра нет, влажности тоже. В первую же ночь, когда наступили сильные заморозки, вся лишняя влага осела на деревьях. Спать ложился в зелёном лесу, а проснулся уже в лесу, сделанном, казалось, из серебра. Всё блестит, переливается на ярком солнце, аж глаза слепит. Единственный минус – снег хрустеть начал. Даже когда на лыжах идёшь, а это для ходовой охоты нехорошо. Были у меня и неудачи. Медведя на своей приваде я так взять и не сумел. Опоздал, и мишки уже улеглись спать. Слишком поздно я появился на участке и слишком долго проболел. Есть ещё у меня шанс исправить это дело, но очень рискованный. Батон нашёл мне берлогу. Она располагалась не так уж и далеко от землянки и была устроена под вывороченным старым деревом прямо под корнями. Это место Батон старательно обходил стороной, и я решил его проверить. О том, что передо мной берлога медведя, Я догадался сразу по отсутствию следов других зверей. Они чуяли запах косолапого и обходили это место стороной, и инию, который покрывал кусты возле входа в квартиру хозяина леса. Вообще берлога медведя может выглядеть по-разному. Располагаться она может вообще где угодно. В корнях деревьев, под мощными пнями, выкорчеванными деревьями, в пещерах и оврагах. Любое углубление или сломанное дерево может стать убежищем зверя, если он заранее соорудил там подстилку из хворосты и травы. Это может быть даже землянка охотника или забытый сток сена или соломы. С этой берлогой, точнее с ее находкой, мне сильно повезло. С одной стороны, найти берлогу по глубокому снегу редкая удача. Обычно охотники находят их по чернотопу или когда снега еще очень мало. С другой стороны, слишком уж она близка к моему резервному жилью. В тот момент, когда мы с Андреем нашли место для строительства, я сразу подумал, что это бывшая берлога, а теперь я думаю, что ее бывший хозяин и обосновался по соседству, узнав, что место уже занято. А мне такие соседи совсем не нужны. Иногда этот зверь спит слишком чутко и может проснуться от хруста веток под ногами охотника, и тогда мне придется иметь дело с шатуном. Шатун – это медведь, который не успел накопить достаточно жира и лечь в спячку, либо проснулся гораздо раньше положенного времени. Пропитания зимой нет, поэтому он шатается по лесу в поисках любой добычи. Шатун крайне опасен, он ничего не боится, может выйти к человеческому жилищу, нападать на домашних животных и людей. Находясь на грани жизни и смерти, он не боится напасть ни на стадо оленей, ни на стаю волков. Шатуны редко доживают до весны, погибая от голода и холода. При встрече с шатуном действовать нужно незамедлительно. Стрелять, как только он окажется в поле зрения, иначе нападения не избежать. И теперь я, помимо мелкашки, постоянно таскаю с собой ружье, заряженное только пулевыми патронами. А эту проблему надо решать. Наличие этой берлоги доставляет мне кучу неудобств, не говоря уже про испорченные нервы. К охоте на медведя с берлоги я готовился как к маленькой войне. Разработал план наступления и отступления, несколько вариантов развития событий продумал. Я один, и подстраховать меня некому. Провел тщательную разведку. В берлоге бывает от одного до четырех выходов, поэтому я должен знать их все. Заранее проверил и пристрелял оружие. В этой битве, помимо своей горизонталки, со мной будет и трофейная винтовка «Маузер-98». И, как совсем уж крайний вариант, «Вальтер», закрепленный на поясе. От использования штурмовой винтовки я отказался. Магазины к ним пролежали на хранении много лет, и пружина могла подвести в любой момент. Место предстоящей охоты я подготовил. Стараясь сильно не шуметь, как мог, расчистил сектор для стрельбы от веток. Оба обнаруженных входа в берлогу обвязал верёвкой, сделал своеобразную сеть, чтобы мишка не смог совершить резкий рывок. Не прям возле входа, конечно, а немного подальше. У меня, конечно, яйца железные, но скорее чугунные, а не стальные. А чугун очень хрупкий металл. Стрелять я буду с дерева. Оно тоже подверглось серьезной модификации. Соорудить платформу я не рискнул, уж сильно мне шуметь не хотелось. А вот из той же веревки соорудить что-то в виде перил на толстой ветке я смог, но и на этом не остановился. Специально, несколько дней подряд, заливал ствол водой на высоту около 4 метров. Спасет или нет, не знаю, но это мне показалось хорошей идеей. Заберусь по приставной лестнице и втащу ее наверх. С собой у меня будет и несколько шестов, заточенных наподобие копья, которые я буду кидать в берлогу, если батон не справится с поставленной задачей разбудить зверя. Если и это не поможет, буду стрелять из пистолета прямо сквозь сугроб. Я уже замерз, батон облаивал берлогу уже второй час, а результата нет. Сначала с опаской, только опасаясь моего гнева и выполняя приказ, Батон издалека, неуверенно, начал будить Косолапова своим лаем. А теперь, войдя во вкус и чувствуя безнаказанность, пляшет уже почти возле входа, чуть ли не залазит вовнутрь. А медведю все равно. Спит, зараза? Он там, это точно. Я вижу, как из берлоги поднимается легкий пар, но спит, выходить не торопится». Руки задубели, приклад уже почти примерз к щеке, но я терпеливо жду. Медведь обычно выскакивает стремительно, поэтому нельзя терять бдительность ни на минуту. Еще через полчаса, когда я уже был готов предпринять более радикальные методы побудки зверя, ну там, например, подойти к берлоге и заорать «Ротоподъем!» Шутка, я же не зверь какой. Все и случилось. Вдруг батон, до этого смело лезущий к берлоге, начал сильно беспокоиться, мелькать и агрессивнее лаять. Сугроб взорвался. Огромный самец вылетел из берлоги, будто пробкой из бутылки шампанского. Выстрел. Курок со стуком бьется в ударник, но выстрела не происходит. Я перехватываю пальцем второй спусковой крючок и повторяю выстрел. В грудь медведя влетает тяжелый жакан, выбивая фонтанчик из крови и обрывка в шерсти, и косолапая, обвитая веревкой, которую он успел сорвать с деревьев, валится обратно в берлогу. «Твою мать! Какого хрена осечка?» «Я проверил все десятки раз, и вот, в самый ответственный момент, ружье меня подводит!» Я быстро осмотрел ударно-спусковой механизм, не забывая перезарядиться. «Вот я идиот!» Пока я держал ружье у своей щеки, от моего дыхания обмерзли и обледенели оба ударника. Это хорошо еще, что второй смог пробиться сквозь лед и достаточно сильно ударил по капсулю. Посматривая одним глазом на берлогу, я начал быстро взводить и спускать курки на переломленном ружье, разрабатывая ударный механизм. Поразить животное с одного точного выстрела очень трудно. Нужно целиться в лоб, чтобы поразить мозг, сердце или позвоночник. Я попал медведю в грудь, куда точно непонятно. Возможно, и убил, конечно, но я сильно сомневаюсь. Если зверь упал от выстрела, это еще не означает, что он мертв и не опасен. Прежде чем подойти к нему, следует сделать контрольный в голову. Вот только медведя я не видел. Он скрылся в глубине берлоги и признаков жизни не подавал. Я выждал почти час, чтобы спуститься с дерева. В это время батон лайл где-то далеко и не спешил возвращаться к своему хозяину. Во время того, как медведь вырвался из берлоги, я на собаку внимания уже не обращал, так как краем уха слышал, что он лает где-то рядом. И вот теперь он снова далеко. Судя по всему, воспитание на пользу не пошло. До да боли в зубах не хочется, но ну вот не хочется мне с ним расставаться, но, видимо, придется. Мне нужен надежный напарник. Я ведь сейчас даже не знаю, жив медведь или нет. Это как раз и должна выяснить собака, не подвергая жизнь охотника риску. И вот теперь батон далеко. Испугался сучонок. А ведь так все хорошо начиналось. Схватка с рысью. Пусть он и был там прицепом, сделала его, казалось, осторожнее, но добавила опыта. Потом он, раненый, смог загрызть служебную овчарку. А что его испортило потом? Потом была росомаха, которую он вывел на меня летом. Затем проспал мою команду охранять возле части ПВО и теперь вообще возле медвежьей берлоги бросил. Я осторожно спустился с дерева и на негнущихся ногах отправился к берлоге. Стараясь вообще не дышать, я шел медленно и осторожно, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Но впереди была тишина, и только раздражающий лай батона раздавался где-то в стороне. Глубоко вздохнув и направив стволы вниз, чтобы медведь оказался на линии прицела, я сделал последний шаг, готовясь немедленно открыть огонь. «Медведя?» не было. Только сломанные ветки, клочки шерсти и капли крови указывали на то, что он недавно был здесь. Я быстро завертел головой. Как я его упустить-то мог? Это получается, где-то теперь бродит подранок, шатун. Упущенный подранок очень опасен для окружающих. Он либо умирает, либо становится шатуном и нападает на всех подряд. Включив, наконец, голову, я уставился в том направлении, откуда раздавался лай батона. Слишком недоверчиво и предвзято стал я относиться к своему псу после первых неудач. Перестал доверять. А ведь похоже, что батон как раз и висит на хвосте у подранка. Я бросился к своим лыжам и рюкзаку. Придется побегать. Охота вдогонку. Идя на лыжах по снегу, я двигался на лай пса. Моя задача – догнать добычу, используя снег в качестве преимущества. Не приспособлен медведь для бега по глубокому снегу. Слабый наст проминается под тушей косолапого, он быстро утомляется, а еще он тяжело ранен. Капли крови, что пятнали снег возле медвежьего следа, становились все больше и больше. В одном месте даже обнаружилась недолгая лежка зверя. Хитрый этот матерый самец. Убегает почаще и бурелому, избегая открытых площадок. Мне приходится часто обходить завалы, теряя время. Я уже слышу лай батона довольно близко, он сильно утомлён, лает с надрывом, с перерывами. Как бы мой четвероногий друг ошибку какую-нибудь не допустил. Отпрыгнет из-за усталости не вовремя и подомнёт его медведь. Надо торопиться. Как только противник оказался в поле моего зрения, я остановился, переводя дух и оценивая сложившуюся ситуацию. Мне необходимо выстрелить точно в цель. Чем ближе цель, тем больше вероятность ее поражения, но времени на раздумье нет. Я вижу, как батон едва увернулся от очередного выпада под ранг и, больше не отвлекаясь на размышления, стреляю два раза подряд и тут же произвожу перезарядку. Не забывая про правила безопасности, подхожу к медведю поближе, правки вроде не требуется, но я, не подходя к медведю, произвожу контрольный выстрел прямо в голову. Батон тут же бросается вперед и начинает ожесточенно трепать тушу лесного исполина. А ведь этот медведь и вправду просто огромный. Я подошел к лайке и обнял мохнатую голову своего друга. Прости меня, засранца, батончик, прости, дружище. Я потрепал пса по холке и вдруг почувствовал на руке густую теплую жидкость. «Э, да ты ранен, брат! Ну-ка, дай я посмотрю тебя!» Рана батону оказалась неглубокой. Видимо, у него почти получилось увернуться от лапы медведя, но когти все же прошлись по боку и спине. Я перевязал пса и быстро принялся за разделку туши, пока зверь не закоченел. Тут дел не на один час, и чем раньше начнёшь, тем быстрее и безболезненнее этот процесс завершится. Я тяжело вздохнул. Предстояла грязная, тяжёлая работа. С медведя шкуру снять – это не горностая ободрать. Тут придётся поднапрячься. Решив проблему с медведем, я засобирался домой. Надо сделать перерыв. Скоро Новый год, а это семейный праздник. Меня ждут дома, и я обязательно приеду. Теперь-то уже и в этом времени у меня семья тоже есть. Единственное, где я задержусь, так это возле сломанного портала. Нужно снять первый слой льда возле камня. За эту зиму я хочу добраться до надписи и скопировать её целиком. Вообще, у меня в планах наведаться весной в Москву. И повод шикарный есть, даже два. Надо узнать, что там с патентами, И самое главное, в институт их геологам заглянуть. Попробую ненавязчиво разузнать, что там за экспедиция планируется и откуда ветер дует. А попутно можно будет и в какой-нибудь институт языков заглянуть. Скажу, что краевед-любитель нашел, мол, надписи в пещере и хочу узнать, чего написано. Ну, так себе, конечно, план. Даже не план, а обозначение целей и один из вариантов их достижения. Надо будет на месте смотреть, разведать обстановку вначале. А то там, на этих факультетах языков, не только переводчиков и ученых готовят, но и разведчиков всяких. Я обдумал всю ситуацию с этой неожиданной находкой и понял, что назад пути у меня нет. Просто сделать вид, что ничего не было и забыть про все, что случилось на болоте прошлым летом, и про мои находки не получится хотя и очень хочется. За работу у геологов надо браться. Даже если они липовые, а тем более если настоящие. Все в округе знают, что только я по болоту хожу. Даже если я самоустранюсь и постараюсь забыть про эти грёбаные камни, то если их кто-то найдет, про меня сразу вспомнят. А так я буду контролировать ситуацию и буду в курсе самых актуальных новостей. Авось и получится у меня провести экскурсию мимо главных достопримечательностей болота. Я так проблему, конечно, не решу, но отсрочить разборки с государством и выиграть время, чтобы самому попробовать разобраться, я надеюсь, получится. Ведь одно дело, если ты просто нежелательный свидетель, а другое, если ценный источник знаний. Домой я вернулся за неделю до Нового года. «Все, что планировал, я сделал. А дома – красота». Алена постаралась на славу. Дом наряжен к празднику. украшенная ель в саду перед баней. Атмосфера такая, как будто в детство попал. Уютно, тепло. Только гирлянд не хватает. Но это как раз не проблема. Сделаю. Ничего там сложного нет. Зато и дом, и сад преобразятся. «Здравствуй, любимый. Я знала, что ты вернешься. Мне мама предлагала в Романовку уехать, у них Новый год встречать. А я отказалась, тебя ждала». Аленка, доверчиво прижавшись ко мне, опять заливала мою грудь слезами. «Ну, я же обещал, что приеду». Я гладил жену по голове, пытаясь успокоить. «Все хорошо, милая. Ты сама-то давно вернулась. Как сессия? Как тебе институт? Нравится?» «Ой, Кирюша, ты знаешь, в институте все такие приветливые, и преподаватели, и группа такая у нас хорошая. Я первую сессию на отлично сдала, а Савельич какой молодец. А я переживала из за консервочку тоже. А он за домом и за консервой так ухаживал. Ты все-таки зря ее так назвал. Она хорошая девочка, всех мышей в гараже вывела, а ты ее консервой обозвал. А она теперь только на это имя и откликается». Я пробовала ее по-другому называть, а она даже внимания не обращает. Ты знаешь, Андрей в отпуск приехал. Он заходил, искал тебя, а я и не знаю, когда ты вернешься». Вывалила на меня ворох информации жена. «Андрей в городе. Это отлично. Завтра же всех друзей соберу. Соскучился по мужикам. Разве что семён опять на участке останется Новый год справлять. Остальные все должны быть на месте точно». «Ну и молодец. Я в тебе не сомневался даже. Теперь осталось только долги раздать, и можно расслабиться. Нельзя в Новый год с долгами идти. Примета плохая». «Какие долги, Кирюша? Мы что, кому-то денег должны?» Заволновалась моя жена. «Супружеские. Я шлепнул жену по попе, направляя в дом. Давай, побежали быстрее. Там еще и проценты накапали. Всю ночь сегодня отдавать буду». Я посчитал, если до Нового года из кровати не вылезать, как раз рассчитаемся друг с другом.